Глава 114. Тень, освободившая демона. И вот она снова перед ним. Дверь. Проклятая. А как иначе назвать место, где тебя не только мучают, но эти мучения еще фактически забирают уровни? Это выглядело так, словно ты пришел к сумасшедшему доктору, и тот, вместо того, чтобы прооперировать ногу, отрезал руку. И под конец всего этого безобразия еще потребовал заплатить ему за ампутацию. Последнее испытание наверняка будет более трудным, чем остальные, так как по нему судили, достоин ли ты вступить в братство или нет. И снова прыжок в неизвестность. Да, если бы он только знал, что метафорический прыжок станет прыжком на самом деле, а точнее падением. Когда ворон открыл глаза, то увидел, что стоит на тонком мостике, подобно тем, с каких пираты когда-то спускали своих пленников на съедение акулом. А под мостиком не вода, нет, а земля. Земля с высоты стратосферы, если в этом мире таковая есть. Далеко-далеко внизу виднелся, мать его, бескрайний материк. И до него, навскидку, было около... <с> до кучи километров. Из-за раскрывшейся перед ним картины Уилл не сразу понял, что его руки находятся за спиной и скованы цепями. Когда он хотел заорать до «Да сколько можно!», его сердце предательски дрогнуло. За спиной он услышал голоса. Голоса, от звука которых он хотел найти железную трубу и... Разможить обладателям этих голосов их полное дерьмо головы. Стоп, что это за мысли? Они точно не мои. Уилл похолодел, это было ненормально. Он многое испытал в этой игре. Пытки, психоспутника, его даже резали ломтиками. Но голосов в своей голове он не слышал никогда. Это пугало. Пугала настолько, что Уил рефлекторно хотел выйти из игры, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Голос пропал, но вот те, кого он и вправду не переносил, продолжали говорить и смеялись за его спиной. Ему 7 лет. Он оборванец. И это ничтожество будет учиться с нами? Свинье место в грязной луже, они рядом с нормальными детьми. И я, как родитель, против того, чтобы подобные дети учились вместе с моей дочерью. Ха-ха-ха! Над ним смеются дети из обеспеченных семей. Взрослые смотрят на него с презрением, и лишь некоторые с сочувствием. Остальные дети молчат и не хотят встревать не в свое дело. Ему 8 лет. А-ха-ха! Ничтожество! Ублюдок вали отсюда! А! Он посмотрел на меня, теперь я стану такой же, как и этот выродок. Ха -ха -ха -ха. 9 лет, 10 лет, старшие классы. Он начинает бить этих тварей, ставит на место своими кулаками и словами, но те жалуются учителям, родителям, директору. Отца снова и снова вызывают школу, как только он возвращается из командировки. Ему, уставшему с дороги, приходится выслушивать несправедливые обвинения и терпеть это ради того, чтобы его сына не выгнали из школы. А эти ублюдки, эти твари, смеют смеяться и смеяться. Я убью каждого из вас гребаные уроды! Уилл широко раскрыл глаза от пробравшего до костей страха. Снова этот голос? Или... Может, это и вправду проснулось его старое, закопанное там, где откопать даже не мог он сам, желание? Что происходит? Парень тяжело задышал, и гнев стал застилать его разум, а глаза наливаться кровью. Его сердце покрывалось липкой тьмой, которая впитывалась все глубже и глубже, заполняя жилы и кости. Ворон резко обернулся и зарычал. Перед его ненавистниками стоял драконоподобный монстр в гуманоидной форме, но те продолжали тыкать в него пальцами, унижать и прятаться за своих родителей. Так много людей. Всех их он уже видел когда-то. Незнакомцы, что смотрели на него с отвращением. Девушки, что воротили носы и брезгливо отходили подальше. Но никто, никто его не боялся. «Да как вы смеете?» И когда он собрался разорвать стоящих перед ним людей, его цепи, про которые он забыл, внезапно натянулись, и он увидел ее. Девочку, что было самым главным чудовищем в классе. Монстром в теле ребенка. Ее папа был директором той самой школы, и это позволило ей творить все, что вздумается, не боясь последствий. полное высокомерие, эгоизм, отчиславие и этой микроскопической власти, что давала ей позиция дочери директора. Сколько раз он морально ставил ее на место после того, как научился постоять за себя. Его слова, пропитанные сарказмом и безразличием к ней, бесили ту с каждым днем все больше и больше. Ее раздражало, что все ее попытки унизить и выставить его на посмешище, этот маленький ублюдок научился спокойно переносить. Поэтому ее методы были все жестче и жестче, вплоть до того, что однажды она уговорила старшеклассников избить его после школы и оставить валяться там в одном нижнем белье. Обо всем этом школа узнала на следующий день. Тогда он поклялся, что убьет ее. Эта мысль пришла в голову ребенка, но она была очень, очень яркой. Время шло, и он постепенно спрятал эти чувства за семью печатями и кинул на дно глубокой ямы своего сознания. Уилл начал новую жизнь, когда бросил старшую школу, а теперь император раскрыл его обитую железом дверь. Достал, покрытая пылью лет, желание мести. Вытащил из погребов заржавевший клинок и преподнес, как преподносят, бутыль воды, страдающим от жажды. Он словно шептал «Пей, пей, это твоя ярость, твоя обида, твоя месть, пей, пока не насытишься». И Уилл хотел насытиться. Он так мечтал об этом. Плевать на то, что все это лишь игра. За шанс собственноручно убить его ненавистников, пусть даже и их виртуальные копии, он был готов отдать многое. Жажда крови пылала в нем. С самого детства он терпел подобных личностей. Лишь только повзрослев, смог давать отпор. Но те, кто унижал его, в итоге оставались безнаказанными. И именно это не давало ему покоя. Это как если бы человек, избивший вас и сломавший вам пару ребер и руку, причем сделавший это прилюдно, всего лишь получил бы устное предупреждение. Мол, больше так не делайте, пожалуйста. До свидания. Пускай это и игра, но засевшая внутри обида была очень сильна. Он должен был убить их хотя бы раз. Да, от этого ему определенно полегчает. Монстр смотрел на столь ненавистное лицо, что даже Фарис на ее фоне казался милым и безобидным. Но, скорее всего, так было из-за того, что она причиняла ему боль в реальности, и все это копилось внутри него годами. Сейчас девочка держала руку на рычаге, который активировал механизм, опускающий большой железный шар, к которому были примотаны те самые цепи на его руках. Она, как всегда, дерзко улыбалась и, показав средний палец, злобно усмехнулась, махая ручкой на прощание, глядя на Уилла, летящего вниз, лицо которого было перекошено от злобы. «Пока-пока, нищеброд! Наконец-то мы от тебя избавились!» В момент, когда она начала смеяться, Уилл, набирающий скорость, будто увидел подергивающуюся иллюзию злобной твари, спрятавшейся за этим детским невинным лицом. «Ты гребаная мразь! Я разорву твое тело на атомы!» Чистое голубое небо вокруг и земля. Земля, что виднелась невероятно далеко внизу. Разбиться на такой скорости при стопроцентной чувствительности – это… это… Даже мысль об этом вызывала дикую боль. Хотя в отличие от его прошлых смертей, это хотя бы будет мгновенной. Человек в облике монстра летел вниз со скоростью 60 метров в секунду. Лишь небо и земля, земля и небо. И его ничтожна маленькая фигурка, застрявшая между ними, словно между молотом и наковальней. Мог ли он остановить полет? Невозможно. Нужно ли было это делать? Неясно. Пусть и три попытки на испытания, но, как бы то ни было, Уилл совсем не желал встречаться с Землей на такой скорости даже один раз. Но в данный момент страх разбиться отступал на второй план. Разбойник хотел вернуться на ту платформу, с которой его столкнули, и убить всех и каждого, кто там был. Из его пасти закапала слюна в предвкушении расправы. То ли так было задумано, то ли еще что, но его глаза могли спокойно рассматривать окружение. Они заливались слезами от встречного потока воздуха. Парень всем телом ощущал потоки. Но вот на его рогатое лицо, покрытое золотыми чешуйками, словно была накинута маска, которая нивелировала всю встречную скорость. «Ты хочешь вернуться?» Голос в его разуме раздался вновь, но теперь он обращался к Уиллу, а не внушал страшные мысли от его лица. «Ты задаешь идиотские вопросы! Конечно, я хочу вернуться!» Взревел драконоподобный человек. «А что ты готов отдать?» «Я готов потерпеть тебя в своей голове на это время! А ну, быстро подними меня наверх!» «Нужна цена!» — рявкнул голос. «Они там, наверху, снова стоят над тобой и беззаботно смеются, смотря и ожидая, когда тебя размажет в кровавое пятно. Да что там! От тебя ничего не останется! Ты превратишься в пустышку!» как они и хотели. И они будут безмерно рады. Особенно эта мелкая девчонка, Карра Ларея. Голос протянул последнее имя, акцентируя на нем внимание. М -м, «Чертова мразь! Я уничтожу ее! Убью! Это мерзкая противная улыбка! Я сорву ее прямо с лица этой мелкой твари! Так что ты готов отдать? А чего ты хочешь? Сам назови цену! Сам назови цену! Тут что-то щелкнуло в его голове, и жажда смерти, окутавшая его, начала затухать. «Цено! Я точно не могу позволить себе что-то оплачивать, тем более такое эфемерное, как виртуальная месть. Если уж и мстить, то...» Уилл засмеялся. Ворон летел и ничего не мог с собой поделать. «Знаешь, чем я готов тебе заплатить, а? Я скажу тебе, спасибо! Тебе хватит? Сам? Назови цену! Ты вообще понял, кому в голову влез и что предлагаешь?» У монстра Уилла был похожий на истерику припадок. На невероятной скорости летел смеющийся захлеб человек. Спасибо? «Спасибо!» Голос звучал растерянно. «Но ты же хочешь отомстить. Я видел это. Я чувствую это». Я рассчитывал на ответ, мол, «бери все, что хочешь». Обычно все, кто проходит испытания, так и говорят. Твое самое потаенное желание было вытащено наружу. Месть, месть, и я могу дать тебе ее, облегчить твою сердечную боль. Так почему? Почему ты предлагаешь мне лишь «спасибо»?» Ранее страшный голос находился в недоумении. «Кто бы ты ни был, но ты сказал слово, пробудившее меня. Мое сердце требует мести, я не спорю. Но моя цель важнее и состоит в другом. Разум!» Уилл хотел постучать пальцем по виску, но забыл, что на его руках находятся кандалы. «Мой разум гораздо сильнее сердца. Уж прости. Ведь всю свою жизнь я мог надеяться только на него. И теперь мой разум желает денег. Они нужны мне для цели так сильно, что сердце для меня лишь орган, качающий кровь а если оно и встанет у руля, то только по праздникам». «Ты понимаешь, что если не вернешься наверх, то разобьешься на нереально огромной скорости?» Зашел голос с другой стороны. «Да, вот это, конечно, портит все», — вздохнул Ворон. «Но думаю, я смогу это пережить». «Я могу дать тебе крылья, чтобы ты мог взлететь, но мне нужна цена», — вновь прошептал голос. Э, э два спасибо? Да ты не насытен, странный голос. Два спасибо от меня еще никто не слышал». «Хм, значит, ты выбираешь смерть?» «Значит, да». «Не их смерть, а свою?» «Да». «Отпускаешь обиду?» «Что-то вроде того». «Жажду мести?» «Мой ответ на все твои идиотские вопросы – да», – не выдержал Уилл. Но тот словно не слышал. «Ярость и унижение, через которое прошел и которое испытывал каждый божий день, пока находился в окружении этих ничтожеств?» «Я понял. Ты снова пытаешься разозлить меня». «Почему умереть должен ты, а не они? Все дело в цене, верно? Ты не хочешь платить? Ты прав. Для меня это чертовски непозволительная роскошь». Уилл смотрел вниз на стремительно приближающуюся землю. Оставалось чуть меньше минуты до его действительно уникальной смерти. Парень уже остыл и рассуждал здраво. Теперь он понял суть испытания. Злость, что разъедает нас повседневно, есть почти в каждом». На свете столь мало людей действительно искренних самим собой. Признать, что ты завидуешь кому-то сложно. Сложно признаться, что ты боишься и ненавидишь людей, что выше тебя по статусу и гораздо богаче. Почти невозможно простить людей, что обижали тебя, смеялись и портили твою жизнь. Тьма селится в каждом. Пусть причины разные, но ее цвет всегда одинаковый. Возможно ли очистить свое сердце? Ответ на это действительно непростой. Если бы не случайное или специальное сказанное слово «цена», то, наверное, разбойник поддался бы еще одному своему демону и, купаясь в крови своих недругов, почувствовал, что ему стало чуть легче, но не стоит забывать о цели, об отце, о сестре, той, кто одним лишь своим существованием протянула маленькую незапятнанную крохотную ручку, вытащив его из тьмы. «Его сердце гуляет во тьме». Но он постарается, чтобы сердце сестры оставалось чистым как можно дольше. Но для этого ему нужно добиться желаемого. «Эй, голос! Ты передумал?» «Нет, хочу кое-что спросить. Пусть мое сердце погрязло во тьме, но я хочу спасти другого человека. Тьма и свет всегда шли рука об руку, верно? И я готов всегда быть грязной тенью для ее света. Так в чем вопрос? Прошел ли я испытание?» Он не успел услышать ответа. Уилл лишь почувствовал глухой удар, выворачивающий его наизнанку, и дикий мигболи, После чего его окутала тьма. Уилл стоял в темноте. Ничего не было видно, но он чувствовал чье-то присутствие. «Ты так и будешь наблюдать за мной?» Ворон крикнул в пустоту и лег на землю, сложив руки под голову. «Кажется, ты не слишком разговорчив». «Я наблюдаю». «Зачем?» «Это все, что я могу пока делать». «Тогда кто ты?» «Я...» Вторая часть души основателя Братства Тени. И зачем ты здесь? Я провожу испытания. А я зачем здесь? Ты... ты можешь помочь мне? Может, ты хотя бы ответишь мне, прошел ли я испытание? Если я скажу, то ты уйдешь, так и не выслушав меня. Так ты поможешь мне? И зачем мне это? Уилл вздохнул, лег и, закрыв глаза, отдыхал от пережитого. Старое воспоминание было тяжело вновь похоронить. Поэтому он даже не особо думал о том, во что его пытаются втянуть на этот раз. «Я отблагодарю тебя», – немного удивленно ответил голос. «Ну, это понятно, что я не буду помогать за спасибо. Ведь только мое спасибо имеет ценность». Парень улыбнулся во тьму. «Хм, я научу тебя очень нужному навыку. Ты поможешь?» «Допустим, но ну в чем же заключается твоя просьба?» «Ты, Ты должен можешь? будешь найти мое тело». «Найти в смысле, что оно лежит непонятно где, или найти в каком-то определенном месте?» Спрашивая, мысленно застонал Уилл. «Скорее, второй вариант. Очень похож на первый. Это еще как понимать». Уилл приоткрыл глаза от удивления, а потом, увидев окружающую его темноту, вновь закрыл их. «Оно находится в определенной области. Очень, очень большой области. Твоя награда слишком мала для такой миссии». «Чего же ты хочешь еще?» Сначала ответь, почему ты выбрал меня? Узнаешь, как только дашь свое согласие. М -м -м -м. Ладно, тогда отвечаю на твой вопрос. Я много чего хочу, но больше всего, наверное, я хочу силы. Силы уникальной, той, которой когда-то обладал ты. Значит, нет? Я не говорю нет, просто ты не выдержишь этой силы. Внимание! Для получения силы основателя Ордена Тени вам необходимо иметь минимум 150 уровень. «Хм, а если к моменту нахождения твоего тела я смогу стать достойным этой силы?» Уилл даже приподнялся на локтях, спрашивая часть души. «Сначала найди тело, а после я уже решу, достоин ли ты будешь или нет». Вам предложена скрытая цепочка эпического квеста «Прогулка в пустоту». Примечание. Вы выполнили все условия, требуемые для запуска данного квеста. Первое. Уровень чувствительности игры 100%. Второе. Испытание чистым сердцем» 100%. Третье. Вы первый из игроков, кто проходит подобное испытание. Четвертое. Ваши слова перед смертью смогли заинтересовать часть души основателя Ордена Теней. Описание первой части Сила основателя лежит в пустыне Халафея. Найдите его». Награды. Плюс 350 тысяч хэр. Навык, которым обладают лишь члены Братства Теней. Смерть из тени. Активный навык «Мастер». Описание. Позволяет вам не только передвигаться в тенях, но и провести из теней одну атаку. Плюс 300% критическому урону. Затраты – 400 энергии. Перезарядка – 10 минут. Навык, которым обладал лишь основатель Ордена. Вопрос. Принять – да, нет? Прежде чем я окончательно соглашусь, могу я задать маленький вопрос. Спрашивай. «А как я узнаю твое тело?» «Ты поймешь, когда увидишь его». Вы прошли испытание чистым сердцем. Вы завершили испытание на вступление в Братство Тени. Для окончательной награды поговорите с главой Ордена. Вами получен титул «Вступивший в темноту». Плюс 5 к ловкости. Плюс 10% скрытности. Плюс 5% к критическому урону к атакам со спины. Вы постигли уникальную и скрытую специализацию «Тень, освободившая демона». Описание позволяет вам выпускать своих внутренних демонов, приняв их облик. Чем выше ваш уровень, тем большее количество демонов станет доступно. Внутренний демон. Форма первая. Золотой дракон. Активный навык. Ученик. Плюс 20 к ловкости, плюс 20 к силе, плюс 80 к выносливости, плюс 10% к поиску тайников скрытых дверей. Длительность зависит от затрат. Затраты 100 золотых минута. Примечание. Первое. Новый демон становится доступен каждые 50 уровней. Второе. При мысленной активации вы можете выставить лимит времени активности формы. Будьте внимательны, иначе можете потратить все золото. Третье. Для увеличения параметров, навыков и внешнего вида формы внутренний демон раскройте древо развития. 100 золотых в минуту? Уил начал жадно вдыхать. Так резко вдруг стало не хватать воздуха.